Глава 23. Назмир. На поверхности битумных ям мерцали неглубокие лужицы янтарного света. Как они и ожидали, как и опасались, мятежники до святилища уже добрались. Зикхан поднял руку, требуя тишины, и, державшийся рядом помощник, повторил его жест. Солдаты, пригнувшись, укрылись в кустах, Становившихся реже и реже, вблизи от битумных ям песчаный склон холма уступал место спекшейся каменно-твердой земле. Помощник Зикхана Джухо невнятно рыкнул, качнув вниз острием копья. До холмистых окрестностей Шаолджай, откуда до битумных ям оставалось около мили, они добрались верхом на жутидактилях. В полете пришлось обогнуть острые пики гор, среди которых гнездились дикие жутидактили. Опасный маневр. Но скорость и скрытность стоили риска. Все прошло гладко. Их не заметили. Но это уже не значило ничего. «Слишком их много», — сказал Джуха, нервно теребя языком угловатую серьгу, свисавшую с его нижней губы. «Огонь! У них факелы!» А значит, ямы в полной их власти. Не подступиться нам к ним». «Нужно попробовать», — ответил Зикхан. «Королева нуждается в нас, Джухо, и весь Зандалар тоже». Помощник почесал нос. «Все это ради Бвон Самди. Между тем, время шло, и подобные колебания делу вовсе не помогали». «Нет, Джуха, дело не только в нем», — возразил Зикхан. «Мятежники похищают тролли из собственных спален, приносят их в жертву ради темного колдовства. Разве ты не хочешь покончить с этим? Разве не хочешь защитить родной город?» Джуха призадумался, глядя вперед. В глазах его отразились огни факелов, словно бы парившие в воздухе возле ям. «Тогда на запад. Там мятежников меньше». Зикхан, широко улыбнувшись, подал солдатам новый сигнал, и те двинулись вперед. Джухо, нагнувшись, зачерпнул горсть липкой грязи и щедро размазал ее по броне, пряча блеск золота. Его примеру последовали остальные. Один Зикхан, облаченный в темную кожу, не замедлил шага. Отряд начал сворачивать влево огибая ближайшую яму, чтобы неожиданно атаковать вдоль ее дальнего края. Тут Зикхан заметил мятежников, сгрудившихся по ту сторону смолинных озер. Во мраке, окутавшем их ряды, неярко мерцали глаза темных следопытов и еще пара глаз, полыхавших алым огнем, ярким, точно пламя жаровин у ног их владельца, Натаноса Гнилостеня. И он, и мятежники, и темные следопыты пускали горящие стрелы в святилище лоа-могил, возвышавшиеся посреди черной глади битумной ямы. Вдруг на вершине святилища встрепенулось, зашевелилось нечто, нечто живое. — Смилуйтесь над нами, предки! — прошептал Зигхан, бросившись к ближайшему краю ямы. — Дети! «Зандалари, вперед!» — скомандовал Джуха, и тролли, подняв копья, ринулись в бой. Зигхан двинулся своей дорогой, пристально следя за стрелами, свистевшими над святилищем, над детьми, вонзавшимися в дальний берег в какой-то паре футов от него, кравшегося вдоль берега зловонной черной ямы. Строй мятежников зандаларские воины прорвали без труда. Но подоспевшие темные следопыты вынудили их отступить. Метко пущенный порыв ветра мог бы унести малышей прочь от опасности, но мог и просто сбросить их в смолу. Зигхан зажмурился. Оставить детей погибать под обстрелом он никак не мог, но отчетливо понимал. Это приманка. Ну что ж, приманка сработала безотказно. По всему телу, От пальцев ног к ладоням заструились токи магической силы. заклинания. Зикхан должен, должен был попытаться. Должен был попытаться сделать хоть что-нибудь. Оставив детей без помощи, он никогда больше не уживется с самим собой. Устремившийся в горсти воздух засвистел, закружился вихрем. Смерч рос на глазах, а Зигхан вливал и вливал в него колдовскую силу, всю без остатка. Очередная стрела с чавканьем вонзилась в землю у самых его ног, прервав заклинание. Подняв взгляд, зикхан как раз успел увидеть Натаноса гнилостеня, опускающего лук. Выражение его лица издали было не разглядеть, но зикхан не сомневался. Враг радостно скалит зубы. Из тьмы безлесья на его берегу показались темные следопыты. Свист воздуха, рассеченного их кинжалами, прозвучал куда громче, чем их же собственные шаги. Вскрикнув, Зикхан отпрянул, увернулся от удара и обнаружил, что прижат к самому краю битумной ямы, а новый удар ближайшего из следопытов заставил его отскочить еще дальше, в смолу. Спрятав кинжалы в ножны, следопыты вскинули луки, и зикхан попятился прочь, на глубину. но ну, а куда ему еще было податься? Детишки по-прежнему оставались там, за спиной, беспомощно жались к верхушке святилища. На двух следопытов, загнавших зикхана в яму, навалились перестроившиеся зандалари, а идти становилось все тяжелее. Шаги замедлялись и замедлялись, и вскоре Зигхан почувствовал, что больше не может сдвинуться с места. Над головой сгустилась незримая пелена смерти. Смерть. Не Бвом Санди, ни Лоа Могил, холодная, бессердечная гибель. Смола тянула к низу, сковывала ноги так, что любая попытка шагнуть дальше причиняла боль. Тем временем огни факелов на берегу придвинулись к самой кромке густой жижи. Еще немного, и она вспыхнет. После чего смертоносное пламя обратит всех их в пепел. «Назад!» — завопил Джухо. Солдаты таланжи на южном берегу позади тоже кричали. Звали Зикхана вернуться, но он изо всех сил рванулся вперед. Там... Впереди, съежившись среди развалин святилища, вон самди, дрожа от страха, сидели два маленьких тролля, связанных друг с дружкой. Прекрасная мишень для тех, кто лишен сердца. В то время, как темные следопыты продолжали стрелять в сторону малышей, Натанас сгнилостень развернулся и, не спеша, безмятежно зашагал к дорогам, что вели на восток в глубину назмира. Оставь ребятишек! донесся до ушей Зикхана крик одного из солдат. Их не спасти! Нет, с этим Зикхан смириться не мог. Он сам вызвался встать во главе отряда солдат таланжи, и будь он проклят, если бросит в беде детей мирных крестьян на глазах ее воинов. Вдобавок он уже подобрался к цели так близко, что мог разглядеть ужас, пляшущий в детских глазах. Тоже увидев у берега факелы, дети замерли на самом краю святилища, опрокинутый набок, лишенной магической силы колонны, украшенной высеченным в камне черепом. Ноги их тоже были накрепко связаны. Свалившись в яму, оба неизбежно утонут в вязкой смоле. Одолевая неподатливую, тягучую хлябь, Зигхан изо всех сил старался смотреть на детишек и только на них. С дальнего берега вновь полетели стрелы, вынуждая изрядно потрепанный отряд солдат таланжи отступить, бросить Зигхана на произвол судьбы. Прикончить двух темных следопытов им кое-как удалось, но теперь против них оказалась целая дюжина. Ну вот, этого должно хватить. Он остановился, вонючая смола достигла груди, с небес, точно снег, падали хлопья черного пепла. Над головой кружились тервятники, должно быть, почуявшие легкую поживу. Из смолы островерхими горами торчали белые в темных пятнах хребты, останки давным-давно умерших исполинских созданий. Смежив веки, Зикхан снова собрал в горсти мощь ветра. Оставалось только надеяться, что призванному им шквалу хватит силы благополучно перенести детишек к нему. Малыши завизжали, но Зикхан слышал лишь ветер, дующий из ладоней. Послушный его воле, поток студенного воздуха изогнулся, закружился на месте, отлого устремился вверх, подхватил пленников и понес над смолою к нему. Стоило открыть глаза, поймать маленьких троллей и неловко взвалить их на плечи, ветер стих. «Да не вертитесь же!» — проворчал Зикхан. «Сейчас я вас на берег вынесу». И тут факелы сделали свое дело. По черной смоляной глади, грохоча горной лавиной, стремительно покатилась волна огня. Детишки, что было сил, вцепились в Зикханову спину, а он тем временем снова призвал к себе ветер. Пусть придаст ногам прыти, но... Но из этого ничего не вышло. Ни внезапной скорости, ни спасительного дуновения, уносящего от погибели. Стена жаркого пламени с ревом мчалась на них. Ночное небо в миг посветлело, как днем и солдаты таланжи и тролли из укусов давы разразились отчаянными воплями нет к берегу не успеть пламя спалит их задолго до того как они выберутся на сушу что делать предки что делать однако откликнувшийся голос не принадлежал никому из родных ты знаешь саурфанг да зикхан это знал Замедлив шаг, он остановился. Детишки яростно до синяков замолотили по спине кулачками, гоня спасители вперед, но Зикхан снова, в отчаянии, оставив всякую осторожность, нащупал в себе силу ветров. Увлекаемые последними каплями магии, какую он только сумел призвать на подмогу, детишки взмыли высоко вверх, звучно шлепнулись на земь но опасность им уже не грозила. Подбежавшие солдаты-таланжи схватили малышей и поволокли прочь, а двое, задержавшись, отыскали на берегу длинный обломок кости динозавра и, уклоняясь от града стрел, протянули его в сторону Зикхана. Рука помощи. Каждый шаг давался труднее прежнего. Смола неумолимо преграждала путь». Волна жара настигла Зигхана как раз в тот миг, как он потянулся к обломку кости. Увидев отсветы пламени в глазах пришедших на выручку троллей, он из последних сил рванулся вперед, но тут тролли в ужасе разинули рты, языки огня безжалостно лизнули спину, в ноздри ударила вонь паленого волоса. Скорчившись, Ахнув от боли, Зигхан вцепился дрожащими, покрытыми волдырями пальцами в спасительную кость, и тролли потянули его к себе. «Бегите!» — хотелось крикнуть ему. «Бегите! Меня не спасти! Что толку труп выручать?» Но боль не давала выговорить ни слова. Смерть Зигхан представлял себе по-другому. Медленнее. Милосерднее, как будто, повернувшись спиной к заходящему солнцу, уходишь в ночь. Вместо этого смерть налетела точно один из им же призванных смерчей. Весь мир разом исчез, скрылся во мраке над головой. Чья-то невидимая рука выдернула Зигхана из собственного тела и швырнула в воронку вихря, тянувшуюся вниз. Вниз! Вниз! Казалось, его влечет в бездну неудержимый поток, водопад призрачно-бледных душ, и падению не будет конца. Вокруг мелькали полупрозрачные лица, падавших вместе с Зикханом. Неужели он и с виду так потрясен и напуган? Снизу, из ямы, змеясь, взвелись к верху цепи, Призрачные серебристые оковы с лязгом Сомкнулись на плечах, на запястьях, Повлекли вниз, вниз, вниз. Время утратило всякий смысл. Как долго длилось падение, Этого Зикхан себе даже не представлял. Бездна внизу рокотала, урчала, подрагивала, Будто брюхо из голодавшегося мира. Что бы ни ожидало их всех там, впереди — Зигхану туда не хотелось. Каждая унция здравого смысла, сохранившегося в его душе, криком кричала, предвещая недоброе. Летящие в бездну духи застонали, заплакали, заскулили, и эта ужасная погребальная песнь заглушила все мысли, все чувства, все желания. Остался один только страх, одна только истина — открывшаяся Зигхану в полете навстречу багрово-черной трясине, бурлившей там, на далеком-далеком дне. Неведомая, прятавшаяся в глубине за завесою мрака, встрепенулась, желая, чтоб Зикхан дрогнул, сломался. Кто-то внизу наблюдал только за ним, видел его и только его одного. В конце полета, готовясь сожрать, поглотить, поджидала Зикхана неизъяснимо ужасное, неназываемое зло. Это и была смерть. Смерть, ничуть не похожая на встречу с родными в залитой солнцем степи, которую Зикхан видел глазами Саурфанга. Смерть, не сулившая ни радости, ни блаженства. Одни лишь вечные муки, тьму, без остатка уничтожавшую всякую жизнь — какая только попадет к ней в пасть. «Зовите лекарей! Его ожогами нужно заняться сейчас же!» Совсем не похожий на скорбные завывания духов, этот голос, ясный, едва ли не нежный, прокатился по самой кромке сознания, будто рядь по воде, и Зигхан отчаянно замахал руками, пытаясь направить полет к нему. «Как это произошло?» Властно спросил тот же самый знакомый голос. «Э, следопыты, моя королева, нас ждали в засаде убитых ям. К крови там пролилось». Королева. Вспомнить ее имя оказалось не под силу. Имена ускользали из памяти, будто вода между пальцев. Голос королевы звучал громче, набрал силы, по стенкам вихря зазмеились, замерцали в такт ее речи искорки молний. «Да где же эти целители?» «Нет, ты, дитя мое, ничем ему не поможешь, а вот я кое-что сделать могу». Новый голос куда сильнее королевского. Несущиеся вниз души вдруг разом притихли, будто только этого и ждали. Вдруг чья-то рука, ухватив Зигхана за щиколотку, дернула, поволокла к низу, к безымянному злу в кипучем пурпурно-черном водовороте. Зигхан забарахтался, впился ногтями в воздух, но одолеть этой силы не смог. «Рано, мой мальчик, рано!» «Не торопись, послужи мне еще немножко». Теперь зикхана потянули в обе стороны разом. Еще более твердая рука, стиснув ладонь, повлекла его вверх. Уступать ни одна из противоборствующих сил не желала, и на миг ему показалось, что его вот-вот разорвут пополам, но тут нога наконец-то освободилась, и Зикхан пулей понесся ввысь, с головокружительной быстротой, удаляясь от меркнущих позади огоньков. Однако нечто, таившееся во мраке, его увидела, и слова его зикхан не столько услышал, сколько почувствовал. Казалось, в голове зреет некая бесчеловечная идея, зарождается, рвется наружу мрак, мрак всеобъемлющих, нескончаемых мук. Увлекаемый вверх, зикхан все быстрее и быстрее мчался к крохотному с головку пятнышку света, которого раньше не замечал. А может, раньше его там и не было? Свет стремительно приближался, и Зикхан засомневался, пройдет ли он столь тесный лаз, а между тем скорость не убывала. Закрыв глаза... Зигхан собрал волю в кулак и полной грудью вдохнул воздух Азерота, силой хлестнувшей в лицо. Проморгавшись, он обнаружил, что лежит на боку в каком-то домишке, свернувшись в постели клубком. Охваченное жаром тело ныло, тряслось лихорадочной дрожью, но многочисленные ожоги были все до единого смазаны чем-то прохладным и несказанно нежным. Правда, на них даже смотреть не хотелось, однако зикхан опустил взгляд и при виде до черноты обгорелых ладоней, при виде кожи, вздувшейся отвратительно кроваво-красными волдырями, невольно передернулся. Обожженное тело откликнулось вспышкой мучительной боли, и Зигхан страдальчески сморщился, но растревоженным ожогом это пришлось не по нраву. «Ай! Б... Он жив! У тебя и вправду вышло!» Над Зигханом, не сводя с него глаз, прикрыв ладонями губы, стояла таланже За спиной королевы маячила знакомая истинно серая фигура Лоа Могил. Глаза Бвон Самди под маской полыхали бирюзовым огнем. Зикхан тихонько захныкал. Огня он больше не желал, ни видеть, ни слышать, ни чуять, ни даже вспоминать о нем. Я, — Я видел там кое-что, но вовсе не то, чего ожидал. Это было просто ужасно. Ты мне солгал, Бвон Самди, ты мне солгал. — Что же ты видел? Говори, — спросил Бвон Самди, словно бы в страхе встрепенувшийся, на миг затаивший дух, едва услышав его. «Говори же!» «Молчи, побереги силы», — с мягким упреком в голосе сказала Таланже. У ног ее стояли шесть порожних горшков из-под травяной мази, которой смазывали ожоги. «Целители скоро вернутся». Бвон Самди велел отослать их. «Лоа могил!» настолько прозрачный, что ни ладони, ни ступни почти не видны, бессильно поник головой. Казалось, он вот-вот сожмется, съежится, схлопнется внутрь. Аховая эта работа — запихивать душу тролля обратно в тело. Еще немного — и вовсе б тебя не поймал. я Я видел яму, а может, портал кипящий пурпурно-черным, из которого нет пути назад, а там впереди только боль до да страдания. вон Самди со свистом втянул в себя воздух сквозь крепко сжатые губы. «Хм, что ты еще видел, малыш?» Это уже было слишком. Просто голова кругом. Я только духов цепить... Тьму, какое-то странное подземелье, и все такое холодное, беспощадное, как будто мне никогда больше не знать покоя, как будто там нет ничего, кроме зла». Зигхан закашлялся. «Да, он только что чудом остался жив, однако эта мысль сразила его на повал. Все тело разом бросило в жар и в холод». «Да, насчет страданий...» Это ты верно почуял. Там место тем, кому не искупить грехов. Я, чем же я мог это заслужить? За что же меня в бездну этакую? Талан же склонилась к нему, покачала головой. Ты спас тех малышей, Зикхан, и они уже называют тебя светом Шуалджай. Вон сандди, закудахтал от смеха. Вижу до черного юмора, они вполне доросли. Но ни королеве, ни Зикхану было не до смеха. Устремив гневный взгляд на обвон Самдии, Таланджи, обвиняющая, указала в его сторону пальцем. Так почему же он отправился в это жуткое место, о мудрейший Лоа-могил? Лоа -могил Ло отвел взгляд в сторону и уставился в пол. Тут Зикхан отметил, Как слабо проявляется его образ, истончившийся, словно шлейф стародавнего дыма. Устало вздохнув, Бвон Самди протянул к ним раскрытые ладони, будто преподнося обоим некий незримый дар. «Ты видел пасть, малыш, последний приют темнейших из душ». Только теперь она пожирает души всех умерших, кто бы какую ни прожил жизнь. Добрый или злой, вор или принц, в пасть отправляются все. Все теперь никак должно. Но я спасаю от этого всех троллей, кого только в силах спасти и немалой ценой. Забота о них отнимают все оставшиеся силы. С этими словами Бвон Самди поднял кверху полупрозрачную ладонь и досадливо поморщился. «Вот почему вы непременно должны помешать этим бунтовщикам и гнилостиню. Добьются они своего, ничто больше не помешает всем душам умерших отправиться в пасть» навеки. Оба тролли умолкли, будто одно это слово лишило их дара речи. Сама королева вытаращила глаза и побледнела как полотно. Наконец таланжи поднялась, зацепив подолом юбки и опрокинув один из порожних горшков. "И давно ли?" спросила она, совладав с ужасом. "Давно ли такое творится?" «Твоего отца я от всей участи уберег», — проворчал Бвонсамди, — «если ты, конечно, об этом». «Мир духов», — с трудом выдавил Зикхан. «Больше всего на свете ему хотелось бы закрыть глаза и уснуть. Но что, если кошмарные грезы опасти поджидают его и во сне?» Зубы стучали, не унимаясь. «И боль! Сейчас бы от боли чего-нибудь!» Трал знает. Шаманы сообщили ему, что в мире духов неладно. «Да, там, в тронном зале, он так и сказал». Подтвердила Таланжи, по-прежнему указывая пальцем на Бвон Самди. «Ты, Лоа могил, и должен знать, что стряслось». Сильвана с отрекшимися явилась сюда по твою душу, Бвонсамди, и сейчас ты расскажешь нам, почему. Брошенный мимо нее взгляд Лоа пал на Зикхана. Они заодно силами, которых мне не узреть. Но тот, кто отдает им приказы, хочет убрать с пути и меня, и все остальные помехи. Я расскажу тебе больше таланжи, только не здесь и не таким образом. Малышу нужен отдых, и вся забота какая только отыщется у твоих жрецов. Он это вполне заслужил.